Норвея, печать не арабская, конечно, была в общем за раздел. Больше того, на линию вышли Янс Матс, представитель Южно-африканского союза, и Ян Масарик, известный своими либеральными тенденциями, представитель Чехословакии. Можно было твёрдо рассчитывать также на датчан, норвежцев и некоторых других. Многие относились сочувственно к разделу, но одного сочувствия было недостаточно. И вдруг четыре великих державы самих евреятельных бросили палестинских евреев на произвол судьбы. Франция открыто сочувствовала шее нелегальной миграции в Палестину, повела вдруг осторожную линию. Арабы французских колоний Марокко, Туниса и Алжира зашевелились. Подача французского голоса за раздел Палестины могла вызвать взрыв в этих странах. У Советского Союза были свои соображения против раздела. Вот уже 20 лет, как сионизм был поставлен в СССР вне закона. Русские разработали программу постепенной ликвидации еврейства. Свобода совести, гарантированная на словах, в действительности не существовала. Не существовало ни еврейского театра, ни печати, школы или общественной жизни. Синагоги закрыли, во всей Москве действовала только одна. Ни один еврей, посещающий синагогу, не мог состоять членом коммунистической партии. Всеми этими мерами русские наделись вытравить еврейское самосознание у новых поколений. Сионизм и создание еврейского государства могли напомнить русским евреям о том, что они евреи, поэтому русские были против раздела Палестины. Мощный блок славянских государств сравнивался, конечно, на Россию. Однако наиболее чувствительный удар нанесла в время позиция занятая Соединёнными Штатами. Президент, Печати, Конгресс все относились к ним сочувственно, но политические интересы вынудили США занять двусмысленную позицию. Поддержать раздел Палестины это значило бы вогнать клин в самый фундамент западного единства, нарушить англо-американскую солидарность. Великобритания всё ещё господствовала на Ближнем Востоке. Внешняя политика США шла рука об руку с британской. Голосовать за раздел Палестины это было бы открытым вызовом, брошенным Великобритании. Больше того, Соединённым Штатам угрожало гораздо большее опасности. Арабы грозили, что развяжут войну, если будет принята резолюция о разделе Палестины. Если же дело дойдёт до войны, то Организации Объединённых Наций придётся принять меры для обеспечения мира. То есть Советский Союз и его сателлиты смогут послать свои войска на Ближний Восток, пусть даже в составе войск ООН. Этого американцы боялись больше всего, и по этой причине они предпочли препятствовать разделу. Из всех четырёх великих держав Великобритания была самым решительным и опасным противником раздела Палестины. Когда англичане поставили вопрос о мандате на обсуждение объединенных наций, они рассчитывали на то, что ООН не сможет принять никакого решения и попросит Великобританию остаться в Палестине. Затем, однако, в Палестину поехала специальная комиссия ООН, она провела расследование и представила доклад, весьма неблагоприятный для Великобритании. Вдобавок, мир узнал благодаря этому докладу, что 100-тысячная британская армия Так и не сумела справиться с Хаганой, Пальмахом, Макавеями и Масадом Лиябет. А это нанесло сильный удар по британскому престижу. Великобритания хотела удержать своё господство на Ближнем Востоке, а для этого англичанам надо было вести проарабскую линию и сорвать раздел Палестины. Великобритания сыграла на страхе Соединённых Штатов перед тем, что русские войска придут на Ближний Восток, и заявила, что отзовёт свой гарнизон в августе 1948 года. Кроме того, она не предоставит своих войск для проведения в жизнь резолюции ООН по вопросу о Палестине, если такая резолюция будет принята. Нейтрализовав таким образом Соединённые Штаты, Англия добилась от стран британского содружества обещания, что они воздержутся при голосовании резолюции, и сверх того оказывала нажим на малые европейские страны, связанные с Англией экономически. Остальная часть картины была не менее мрачной для евреев. Бельгия, Голландия, Люксембург не устояли против английского режима ножима, другие страны, на поддержку которых можно было рассчитывать, начинали колебаться тоже. Позиция стран Азии была неопределённой. Эти страны меняли свою позицию чуть ли не каждый час. Но в общем и целом можно было считать, что азиатские страны примут сторону арабов. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать перед западным миром свою неисторебимую ненависть к колониализму и империализму, а также свою поддержку арабского тезиса о том, что евреи являются дес каких представителями запада в районе Ближнего Востока, с которыми они не имеют ничего общего. Греция питала к арабам сильнейшую неприязнь, но около 150.000 греков проживали в Египте. Египет не скрывал, что это национальное меньшинство постигнет весьма печальная участь. Если Греция будет голосовать за резолюцию о разделе Палестины. Эфиопия не питала к Египту особой симпатии, но она была связана с ним географически и экономически. Кроме того, представитель Филиппин был против раздела, представители Колумбии занимали явно антиеврейскую позицию. Страны Центральной и Южной Америки составляли треть общего количества голосов Организации Объединённых Наций. Большинство этих стран было совершенно не заинтересовано в результате голосования и придерживалось нейтральной позиции. Палестинские евреи хотели, чтобы столицей их государства было Иерусалимом. Они чувствовали, что без Иерусалима еврейское государство будет все равно, что тело без сердца. Страны Центральной и Южной Америки были преимущественно католическими странами, Ватикан стоял за предоставление Иерусалиму международного статуса, если евреи будут настаивать на Иерусалиме, они легко смогут потерять все эти на американские голоса